Глава четвертая. С позиции историографа. Профессиональная требовательность. Когда смотришь на портрет уже преклонного возраста мастера от разведки, то на память приходят изображения известных личностей, заслуживших честь быть национальным достоянием. Из чекистов-разведчиков выстраивается целая галерея таких портретов, и среди них, не только осененные «золотой звездой». Ряд щекистов-разведчиков времени Барковского бесконечен. Примером такого случая является собой личность из семьи известных разведчиков двадцатых сороковых годов Зарубиных, Василия Михайловича и Елизаветы Юльевны. И как свет далекой звезды доходит до нас легендарная слава этих разведчиков, граждан Великой России, офицеров госбезопасности, профессионалов высшего класса. Много статей о легендарной атомной четверке начинается со сравнения их заслуг в ряду самого высокого полета разведчиков, например, Рудольфа Абеля, конона Молодого, Кима Филби. Но почему-то в десятках статей, например, о Владимире Барковском, не говорится о его заслугах вместе с заслугами разведчиков Читы Зарубиных, а ведь он воевал на тайном фронте как раз в их время кроме их собственных заслуг в семье зарубиных имеется еще одна звезда их дочь жизнь которой правомерно названа достоянием республики это зоя васильевна зарубина вот как ее представляли слушателям и преподавателям на торжественном заседании в академии в день памяти василия зарубина 2004 и статьи в спецжурнале Ведущий, представляя ее, с нескрываемым восхищением говорит о замечательной судьбе этой уникальной личности. Ветеран войны, разведки, до войны, была абсолютной чемпионкой СССР по пятиборию В суровые годы войны забрасывалась в тыл врага в составе спецпартизанского отряда, герой Советского Союза Дмитрия Медведева. Как разведчица под прикрытием переводчицы, работала на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях глав великих держав, а затем на Нюрнбергском процессе и была занята обработкой материалов, добытых нашей разведкой в США по атомному проекту. Это ее 20 вклад в дела разведки. А Зуи Васильевне отзываются как о королеве синхронного перевода, как о великолепном педагоге, авторе образовательных технологий учебников, организаторе международного движения женщин за мир и в развитии педагогики. Конец цитаты. Владимир Борисович был хорошо знаком с Василием Михайловичем не только по теннисному корту, где он возглавлял секцию в чекистском обществе Динамо, но и по атанным делам Зуевой Васильевной. Она, можно считать, была одна из очень немногих кто был допущен к материалам по атомным делам. Можно считать, что она первой читала, точнее разбиралась с иероглифами для простого человека в области ядерной физики. И в этом она уподобилась разведчику Дэну в его работе с атомными агентами на Британских островах. Они оба освоили специфику терминологии в силу насущной необходимости. И только через десятилетия Владимир Борисович узнал о лингвистическом подвиге Зои Васильевны. До работы над рукописью автору казалось, что о Владимире Борисовиче он знает довольно много. Однако как он ошибался? Одно дело иметь фактический материал, а другое — шаг за шагом попытаться постичь жизнь разведчика, ученого, общественника, причем во всей взаимосвязи. И тогда фигура Барковского представляется в ином свете. Он — разведчик атомного века. Не потому ли о таких людях-глыбах говорят, что они прожили несколько жизней? И можно ли говорить о двух, трех и более жизней судьбе ветерана Барковского? Такое заключение может быть сделано после ознакомления с рукописью полностью. Есть такая распространенная в среде чекистов-разведчиков крылатая фраза «разведчиками не рождаются, разведчиками, умирают. Это как раз о Владимире Борисовиче Барковском. Он ушел из жизни, не дожив менее трех месяцев до своего 90-летия. Накануне 85-летия, отвечая на вопрос одного из журналистов о секрете своего долголетия, Владимир Борисович сказал, «Разведка — это такая сфера деятельности, которая здорово укрепляет память в условиях экстрима, нервного напряжения, риска, Профессионал вытаскивает, выжимает из себя все силы и ресурсы, иногда даже ему неведомые, скрытые. Если это удается, разведчик повышает класс. Его мозг постоянно работает в действии. Когда тут стареть? Истязая себя мыслью, вы удлиняете собственную жизнь. И уж если добрались до каких-то возрастных вершин, то приобретенные и используемые интеллект, память, Умение спокойно и точно анализировать продлевает ваше активное существование. Сколько было жизней у Барковского? В декабре 2002 года, менее чем за год до ухода Владимира Борисовича из жизни, он принимал участие в торжественном заседании коллектива Академии, слушателей и преподавателей, посвященном 82-й годовщине образования ИНО ПГУ СВР не в видеозаписях ли, переданных в тот день Барковским в секцию Истории кафедры разведки Академии, содержался ответ на вопрос, сколько жизней де-факто и, по смысловой оценке, прожил ветеран. В этой связи любопытным документом, как иллюстрация к затронутому вопросу, стала докладная записка о работе секции с полученными от ветерана видеозаписями. Он передал для использования в интересах Академии, Ряд материалов из личного архива, документы, фотографии, видеозаписи. Часть материалов будет использована при разработке и создании стенда о Барковском в связи с присвоением ему звания почетный профессор Академии и к 90-летию со дня рождения, 16 октября 2003 года. Переданные видеозаписи, 8 кассет от 20 до 50 минут, представляют материал, подготовленные телестудиями для широкого показа по линии СМИ, НТВ, рен и другие, а также снятые в студии СВР и пресс-бюро. Учитывая уникальность видеозаписей, предлагается снять с них копию для архива Кабинета истории кафедры разведки. Одновременно две из них, «Парадигма» и «Украденная бомба», номер один и 2 вести фонд видеотеки для использования в учебно-воспитательном процессе на объектах академии. Согласие барковского на снятие копий имеется. В этом телебогатстве, отданном на службу академии свР пресс-бюро, проявляется вся личность барковского, гражданская обеспокоенность, офицерский долг, высокая профессиональная требовательность к себе. ибо, как в капле воды, отражена его забота о том, что будет после него и как его многогранный опыт окажется востребован будущим поколением разведчиков и их наставниками. В старых записях, сделанных на заседаниях кафедры, автор нашел несколько замечаний Владимира Борисовича о роли ветеранов в подготовке молодых кадров. Тема профессионального воспитания регулярно поднималась в работе кафедры, причём чаще всего на примерах конкретных видов занятий, лекциях, семинарах, в городских условиях. Вот одно из таких его высказываний. Ветеран воспринимается будущим разведчиком и как верный сын своего отечества, и как гражданин, и как профессионал, гордящийся своей принадлежностью к разведке и личным вкладом в обеспечение безопасности Родины. Но случилось так, что в дни сотой годовщины со дня рождения об этой... Памятной дате в жизни Владимира Борисовича Барковского в Академии забыли, и только напоминание руководства ассоциации напрямую самому начальнику Академии позволило провести этот день памяти нашего выдающегося разведчика. Правда, этот день совместили с днем памяти другого героя России, Анатолия Антоновича Яцкова, о котором тоже забыли в мае 2013 года, и, спохватившись, перенесли на осень, на октябрь. Когда начальник академии буквально за несколько дней до памятной даты узнал о дне рождения Барковского, то удивился. «Мо, меня не предупредили». «Не предупредили?» И это в кузнице кадров разведки, где несколько человек, остепененных научными званиями, занимаются преподаванием истории разведки на этом важнейшем направлении профессионально-патриотической подготовки. А всего-то нужно было заглядывать в календарь памятных дат российской внешней разведки, подготовленный и изданный Советом ветеранов и Кабинетом истории внешней разведки СВР еще в 2000 году. Там черным по белому в разделе «Май» указано «Яцков» 31 мая 1913 и в разделе «Октябрь» Барковский, 16 октября 1913 с памятью о Яцкове-Барковском, этих двух героев России, случилось невероятное. В сердцах воспитателей нового поколения разведчиков поселилось равнодушие, самое презираемое чекистыми разведчиками из поколения наших героев качество человеческой души. Оно встает над облеченными властью и начинает, как ржа, разъедать все вокруг себя. Ранее разговор шел об отношениях между разведчиками в среде своего профессионального обитания, и позиция по этому вопросу Барковского несколько прояснилась. Так на что опирался разведчик Дэн в поиске привлечений к работе с источниками информации? И хотя этот вопрос на конкретных примерах затрагивался на страницах рукописи, следует снова обратиться к Барковскому, когда речь зайдет о его работе в Англии и дважды в США, а также руководстве разведчиками в штаб-квартире НТР. Справка. Принято осознавать, что начиналась отечественная НТР в мирное время, еще в начале XIX века. О становлении НТР и ее полезности отечеству в 20-е 30 годы Барковский говорил с трибуны конференции в Дубне, 1996. Но НТР — это только часть всей структуры разведки и механизма ее работы. Правда, в системе НТР ее работа имеет существенную специфику, это использование в частности научно- и технически грамотных специалистов, также деловых людей, нацеленных на добывание информации. 19 век, 20 столетия, довоенные годы, военные, послевоенные, разведка и ее НТР работала, работала и работала противники России отслеживали успехи разведки. Суть преемственности в работе разведки по всем направлениям заключается в коротком обобщении в устах директора ЦРУ. Эта служба обладает традициями, корни которых уходят в далекое прошлое. Еще его рассуждение о лучшей агентурной группе Второй мировой войны, Кембриджской пятерки, или мнение его последователя по линии ЦРУ, Нам бы иметь в Москве хотя бы одного такого агента, как Абель. Вот как отвечает Барковский на вопрос об отношении разведки с ее подопечными, агентами на стадии поиска подходов к ним. Вопрос сформулирован так. Отыщется ли в мире государство без секретов? В любой нормальной, уважающей себя стране, наиболее талантливые и почти всегда самые высокооплачиваемые ученые-конструкторы – корпят над разработками, призванными обеспечить приоритет военной оборонной промышленности. Подходы к таким людям, естественно, затруднены. Но почему же тогда чужие тайны все же выдаются и покупаются? Вопрос вопросом, но вначале попытаемся указать в ответе метро от разведки на те пни и кочки, которые следует учитывать, В ходе попыток привлечения источника информации к сотрудничеству с разведкой, причем на примере работы с источниками в ученом мире. Речь пойдет о пяти порогах преодоления. Место ученого в его мире, боязнь за запятна от себя, инстинкт самосохранения, не звезда ни же светил, и так место, боязнь, самосохранение, не звезда, не светила. Слово Барковскому. Место. Да, мы всегда очень пристально наблюдаем за теми, кого называем вербовочным контингентом. То есть кругом лиц, среди которых разведка может подобрать себе помощников. И вывод тверд. Чем выше место ученого в научной иерархии, тем затруднительней к нему вербовочный подход. Боязнь. Боги науки, а среди них ранее встречалось немало левонастроенных либералов, Могли симпатизировать СССР, интересоваться нами и потому вроде бы идти на сближение. Но, как правило, контакты ограничивались разговорами о сём и ни о чём. Великий очень ревностно относится к собственному положению. Не дай бог чем-то себя запятнать. Самосохранение. От уже попавших в область секретных исследований и знающих цену своей деятельности никакой отдачи ожидать нельзя. Мотив самосохранения у ведущих развит гораздо сильнее мотива сотрудничества. Не звезда. Берегут себя даже чисто психологически, а через это не перешагнуть. Поэтому мы старались выявить людей, работавших вместе с ними, около них и близких к нам по духу идеи, найти таких, на которых реально было бы положиться. Может быть, в науке они не хватали звезд с неба не светила. Однако вся агентура, с которой сотрудничали, была совсем недалеко от высших сфер, легитимно знала все, что происходило в области ее деятельности, непосредственно участвовала в исследованиях, теоретических и прикладных, наиболее важных и значительных, только была немножко ниже выдающихся светил. Не проще ли привлекать людей к работе с разведкой не из слишком ученого мира, а из числа специалистов, ведь кто-то давал информацию стратегического значения для изготовления особым способом винтов для наших атомных подводных лодок или решал задачи с оборудованием по имитации условий космоса на Земле. Наконец, при аварии на АЭС Чернобыле нашлись те, кто передал в Союз результаты исследований по лечению облученных людей. В то же время, Вот как звучит выделенная крупным курсивом «купюра» из модного журнала 90-х годов. «Информация разведки ускорила работы, а это дало выигрыш во времени, выигрыш жизненно важный, потому что атомный шпионаж и холодная война в 1950-е годы могли перерасти в войну горячую, атомную». Помощь разведчиков ни в коей мере не умаляет заслуги Игоря Васильевича Курчатова и его сподвижников. В невероятно сложных условиях они сумели в короткие сроки создать атомный щит и меч. За этой помощью разведчиков стоит труднейшая работа Дэна в Англии, Аквасникова, Твена, Авакемяна и Соколова в США, а также будущих героев России Яцкова и Феклисова в годы их работы в Штатах. За всем этим огромная ответственность за жизнь тех, с кем они тайны и с риском для жизни, общались ради информации, судьбоносной для нашего Отечества. Примечание автора. Так по следам Яцкова шло ФБР, и ему удалось вовремя эвакуироваться за пределы Штатов. Конец примечания. Барковский в двух словах говорит о мощном слое различных ситуаций в отношениях с источниками, когда речь заходит об исследованиях по ядерной энергии. В послевоенные годы, в 50-х годах, получена информация о мощных энергетических реакторах и реакторах для подводных лодок. Вот так, коротко и ясно, если расшифровывать эту ситуацию десятью словами в виде известной фигуры из трех пальцев, направленных в сторону обоих берегов океана, Англии и США. Ведь реактор это, предназначены для атомных подводных лодок, а это значит реальный ракетно-ядерный щит для нашего Отечества. Все сказанное Барковским Деном о его работе с источниками ценнейшей информации в Англии озарено особой спецификой отношений, война, фашисты с их бомбами на британской земле, союзничество с русскими, а еще его словарик атомных терминов. О таких людях-источниках следует сказать следующее: Чем выше ставят человеческие ценности потенциальный источник информации, так называемый сознательный интеллектуал, готовый за них активно бороться, тем чаще он обращал свои взоры на Советский Союз, а теперь на Россию, антипод Америки. Именно такие мотивированные чувства были у источников Барковского Дэна в Англии и дважды в Штатах. Но когда после войны началась экономическая война, то в движение был приведен механизм выгоды при сотрудничестве с нашей научно-технической разведкой, а различные формы этого механизма разрабатывались Квасниковым, Барковским, Яцковым, Рябовым в бытности их работы в штаб-квартире НТР. Автору приходилось встречаться с Владимиром Борисовичем для решения оперативных вопросов. Он был строгим, но весьма опытным и терпеливым учителем. Он пояснял, что нет такого технического задания, которое не смогла бы выполнить научно-техническая разведка страны советов. И ссылался при этом на мнение экспертов по советскому промышленному шпионажу за рубежом. Это в условиях, когда Белый дом считал, что война с Советским Союзом на пороге. Враг Советский Союз, советская цель, наша миссия. Но именно опытнейший разведчик и враг Союза Ален Далис отдавал должное советской разведке. За 45 лет своего существования этот охватывающий весь мир тайный аппарат накопил огромные знания и опыт. Методы его работы досконально проверены с точки зрения их пригодности для достижения целей СССР в разных регионах мира. Так случилось, что короткие семь лет работы в качестве одного из руководителей НТР, были временем очередного звездного часа разведчика Барковского, ибо заложенные им и его коллегами по цеху многочисленные оперативные находки дали «Зеленую улицу» грандиозным успехам научно-технической разведки в последующие 70 -80 е 80 годы. Великая и трагическая жизнь Клауса Фукса беспокоила Барковского, и тема «Фукс, атом и разведка» была в его поле зрения всегда когда приходилось встречаться с журналистами, и этика работы с источниками информации особенно болезненно воспринималась им в случае с судьбой этого ценнейшего агента из плеяды атомщиков. В одном исследовании работы Фукса на советскую разведку после ознакомления с документом, хранящимся в архиве разведки, дело номер 13676, журналист обнаружил там, как он заметил, Нагромождение парадоксов. Парадокс первый. В марте 1950 года, после суда над Фуксом, ТАСС опубликовал заявление, суть которого в следующем. Фукс никогда не был агентом советского правительства, и все заявления генпрокурора Британии – провокация, Но разве нельзя было советской стороне промолчать? Парадокс второй. Реакция Фукса на заявление ТАСС. Это горькая усмешка, пожимания плечами, а свою роль в атомных делах скромно оценил как «я не хочу ее преувеличивать, она весьма скромна». Советские ученые сами прекрасно разобрались во всех проблемах. Парадокс третий. За 8 лет работы с советской разведкой Клаус Фукс получил 14-летний срок заключения в английской тюрьме. Англичане его американцам не выдали, ибо там его ждал электрический стул. После девяти лет он был освобожден, от проживания в Союзе отказался и перебрался в ГДР, где стал одним из руководителей Института ядерной физики, профессором университета, академиком, орденоносцем за научную деятельность. Парадокс четвертый. Ученые и разведчики, независимо друг от друга, пытались восстановить справедливость. Харитон обратился к члену ЦК Устинову, а Феклисов, работал с Фуксом в Штатах и Англии, направил рапорт на имя начальника КГБ 1964 с просьбой ходатайствовать о награждении немецкого ученого и в прошлом агента-атомщика. Эффект был одинаков. Фукс, Орден Дружбы Народов, был награжден лишь после смерти. Парадокс пятый. Умер Клаус Фукс в феврале 1988 года, и похоронен властями ГДР со всеми почестями. На похоронах не было представителя от нашей страны. Примечание автора, но как тут не вспомнить замечательную мосфильмовскую ленту «Ко мне Мухтар» с пророческими словами генерала МВД, играл Николай Крючков, а вероятной тенденции забывать заслуженных людей. Казалось бы, парадокс, в кино собака, а тут люди. Но в основе обоих случаев лежит пренебрежение судьбами преданных существ, предаваемых якобы ради государственных интересов, финансовых и большой политики. Разведчик, ученый, общественник Барковский до конца своей яркой жизни сокрушался и даже возмущался отношением сильных мира сего в правительственных кругах Союза и затем России к талантливым людям из разведки.